для обыденных дел. Медитация ходьбы. Ум может двигаться в тысячах направлений, но по этому прекрасному пути я хожу спокойно. С каждым моим шагом дует лёгкий ветерок. С каждым моим шагом распускается цветок. Медитация ходьбы может быть очень радостной. Мы ходим медленно, в одиночку или с друзьями, по возможности в каком-нибудь красивом месте. Медитация ходьбы это поистине радостное переживание. Ведь мы ходим не для того, чтобы куда-то прийти, а просто так. Цель заключается в том, чтобы пребывать в настоящем мгновении и наслаждаться каждым своим шагом. Поэтому вы должны отмести прочь все свои тревоги и печали. Не думать о будущем, не думать о прошлом, а просто наслаждаться настоящим мгновением. Во время прогулки вы можете взять ребенка за руку, как будто вы счастливый человек на земле. Он целый день на ногах, но чаще всего мы не столько ходим, сколько мечемся. В эти наших торопливых шагов по этой планете звучит тревога, печаль. Если мы сможем сделать спокойно хотя бы один шаг, значит мы сумеем сделать и два, три, четыре и даже пять шагов ради покоя и счастья человечества. Наш шум бросается от одной вещи к другой, словно обезьяна, который скачет по веткам, ни разу не присев отдохнуть. В наших головах толпятся миллионы мыслей и постоянно увлекают нас в мир забвения. Если мы можем ходить в медитативном настроении, тогда наши ноги будут делать каждый шаг в полной осознанности. Наше дыхание будет гармонировать с нашими шагами и на шум естественным образом успокоится». Каждый наш шаг будет восстанавливать в нас покой и радость, будет посылать через нас поток спокойной энергии. Тогда мы сможем сказать, с каждым моим шагом дует легкий ветерок. Художники часто изображают Будду сидящим на лотосе, чтобы показать покой и счастье его состояния. Художники также рисуют лотосы под ногами новорожденного Будды. Если мы будем делать шаги без тревоги, в покое и радость, то с каждым своим шагом будем помогать распускаться какому-то цветку на земле. Как ухаживать за садом? Земля рождает и кормит нас. Земля забирает нас обратно. Рождение и смерть есть в каждый миг. Земля — наша мать. Вся жизнь возникает из нее и питается ею. Каждый из нас — ребенок Земли. Когда-нибудь Земля заберет нас обратно. На самом деле мы беспрестанно рождаемся и возвращаемся в сердце Земли. Люди, которые медитируют, Должны уметь видеть рождение и смерть в каждом вздохе. Садоводство – замечательное явление. Оно укрепляет здоровье. Если вы живете в городе, тогда вы не можете часто копаться в земле, выращивать овощи и цветы. И это очень жаль. Человек, который не теряет связь с матерью и землей, естественным образом поддерживает свое душевное благополучие. Как сажать деревья и другие растения? Я вверяю себя земле, а земля вверяет себя мне. Я вверяю себя Будде, Будда вверяет себя мне. Сажать семя или росток, значит вверять его земле. Растение принимает прибежище в земле. Хорошо или плохо развивается растение, зависит от земли. Многие поколения деревьев росли в ярких лучах солнца, чтобы создать плодородный слой почвы, который будет взращивать будущие поколения растений. Если земля прекрасная, свежая и зеленая, или если она увязшая и сохшая, все дело в растениях, которые верили себя земле. Своей жизнью растения и земля обязаны друг другу. Когда мы веряем себе Будде, то принимаем прибежище в сущности духовной пищи, в почве просветленного понимания любви и сострадания. Будда также веряет себя нам, потому что пробужденное понимание, любовь и сострадание – все это нуждается в каждом из нас – для того, чтобы давать ростки и расцветать. Разве эти качества смогут и впредь расцветать в мире, если мы не реализуем их в себе? Я вверяю себе Будде. Так обычно мы думаем. Но давайте также отметим, что и Будда вверяет себя нам, чтобы стать у нас реальным. Как земля и зеленые растения вверяют себя друг другу. Как поливать сад? Вода и солнце – им обязана зелень сада. Когда проливается дождь сострадания, даже пустыня становится огромным зеленым океаном. Вода – это бальзам сострадания, который способен вернуть нас к жизни. Подхисаттва сострадания часто изображают держащим вазу с водой в левой руке и веткой ивы в другой руке. Он окропляет нас состраданием, словно каплями живительного бальзама, чтобы вернуть к жизни усталые сердца и умы, ослабевшие от страданий. Дождь оживляет урожай и защищает людей от голода. Поливая сад, сострадательный дождь падает на растения. Уважение, благодарность за этот дар воды – все это помогает нам исцеляться и, и превращать даже пустыню в огромный зеленый океан. Когда мы поливаем растения, то изливаем любовь на всю землю. Если мы, полевая растения, еще и разговариваем с ними, то при этом общаемся и с самими собой. Наше существование связано со всеми остальными явлениями. Полевая растения, мы можем говорить «Дорогое растение», Ты не одинок. Этот поток воды исходит с земли и неба. Мы сосуществуем на протяжении бесконечного количества жизней. Чувство отчуждения среди такого множества людей в наше время вызвано непониманием взаимозависимости всего сущего. Мы не можем отделиться от общества или еще чего-то. Утверждение «это так, потому что это так» взято из сутр. Оно выражает принцип взаимозависимости. Поливать растения, постекая при этом сострадание и взаимозависимость – замечательная практика медитации. Как срывать цветок? Позволь мне сорвать тебя, маленький цветок, дар земли и неба. Благодарю тебя, дорогой Бодхисаттва, за то, что ты украсил жизнь. Всякий раз, когда мы срываем цветок, мы просим разрешение, Но не только у цветка, но и у земли, неба. Вся земля и небо объединяются для того, чтобы создать цветок. Наша благодарность им должна быть искренней. Цветок — это бодхисаттва, который делает жизнь более свежей и красивой. Мы тоже можем одаривать других людей, став оптимистичными, сострадательными и счастливыми. Последователи дзен часто рассказывают следующую историю. Однажды Будда сидел перед аудиторией из 1250 монахов, воздев в руке цветок. Долгое время он ничего не говорил. Вдруг монах Махакашьяпа улыбнулся, глядя на Будду его цветок. Тогда Будду улыбнулся ему в ответ и сказал, «У меня есть сокровище интуитивного понимания, которое я передаю Махакашьяпе». По моему мнению, смысл очень прост. Осознавать жизнь в этот миг и внимательно созерцать явления и события, которые происходят прямо сейчас». Человек, который не размышлял, который был просто самим собой, постиг саму суть цветка и улыбнулся. Как ухаживать за цветами? Когда я ухаживаю за этим цветком в мире Саха, почва моего ума становится чистой и спокойной. Согласно буддийской мифологии, мир Саха – это планета Земля, почва для преодоления трудностей, болезней, ненависти, невежества и войны. Саха переводится как «движение», «преодоление». Когда мы практикуем учение Будды, то преображаемся и вступаем в прекрасную и полную чудес чистую страну здесь, на Земле. Ухаживая за цветами, мы можем сделать жизнь более красивой. Когда мы осознанно ухаживаем за цветами, тогда не только цветы становятся прекрасными, но и мы тоже становимся более красивыми. Если сад нашего сердца спокойный и чист, если цветы нашего сердца освещают путь, окружающие нас люди постигнут красоту жизни и поймут, как хорошо жить». Как поливать овощи? В этих свежих овощах я вижу зеленое солнце. Все дхармы соединяются, чтобы мы жили. Первые две строки взяты из моего стихотворения «Пригоршни поэзии мешки солнечного света». На самом деле зеленым можно назвать именно солнце, а не овощи, так как зелеными листья овощей становятся благодаря присутствию Солнца. Только благодаря Солнцу могут жить все существа. Листья поглощают солнечный свет, когда он отражается на их поверхности. Так они поглощают энергию Солнца, выделяя в атмосферу углерод, который создает питательные вещества, необходимые для растений. Поэтому, когда мы видим свежие овощи, то можем увидеть в них Солнце, причем Солнце зеленого цвета. И не просто солнце, а тысячи других явлений. Например, если бы не было облаков, не было бы и дождя. Без воды, воздуха и почвы не было бы овощей. Овощи могут появиться только при определенных условиях, главных и второстепенных. В этой гате слово «дхармы» означает явление. Всякий раз, когда вы в обыденной жизни сталкиваетесь с каким-то явлением, то всегда можете погрузиться в медитацию на взаимозависимое возникновение, и не только, когда моете овощи. Санскритское слово «паратития самудпада», которое чаще всего переводят как «взаимозависимое возникновение», означает, что явления существуют в тесной связи друг с другом. Все дхармы возникают вместе, порождая жизнь. Как выбрасывать мусор? В мусоре я вижу розу, в розе я вижу мусор. Все переживает преображение, даже постоянство непостоянно. Мусор может смердеть, особенно гниющий органический материал, но он может также стать богатым удобрением, которым можно удобрять сад. Благоухающая розой и дурно пахнущий мусор – вон две стороны одного существования. Без одного не может быть и другого. Все переживает преображение. Увязшая роза через шесть дней станет мусором. Через шесть месяцев этот мусор станет розой. Когда мы говорим о непостоянстве, то понимаем, что все переживает преображение. Это становится тем, а то становится этим. Если мы посмотрим поглубже, то сможем созерцать в ней одной вещь, увидеть в ней все остальное. Нас не сбивают с толку перемены, когда мы видим взаимозависимость и непрерывность всех вещей и времени. Не то чтобы жизнь любого человека была вечной, просто сама эта жизнь Продолжается. Если мы будем отождествлять себя жизнью и выйдем за границы отдельной личности, то сможем увидеть постоянство в непостоянстве и розу в мусоре. Улыбнитесь своему гневу. Делая вдох, я понимаю, что гнев уродует меня. Делая выдох, я не хочу, чтобы гнев управлял мной. Делая вдох, я понимаю, что я должен позаботиться о себе. Делая выдох, я осознаю, что любящий доброта – единственный ответ. Когда мы сердимся, то должны возвратиться к своему осознанному дыханию, не позволяя себе слушать человека, которого считаем источником своего несчастья. Нам не нужно ничего делать или говорить. Когда мы возвращаемся к своему дыханию и дышим согласно этой гате, то должны осознавать, что именно наш гнев заставляет нас страдать, а не другой человек. После того, как мы сделали первый вдох и прочли первую строку этой гаты, мы все равно как смотрим на себя в зеркало. Когда мы ясно видим себя, то знаем, что делать, а чего не делать. Выдох, который следует за первым вдохом, произойдет такое же действие. В гневе мы склонны считать другого человека источником своих страданий. Мы видим зло в нем, и мы говорим «он жесток» или «она подавляет меня» или «он хочет погубить меня». На самом деле именно наш собственный гнев губит нас. Итак мы должны хорошо позаботиться о своем гневе. Когда дом горит, мы должны в первую очередь побежать в дом и попытаться сбить пламя. Еще очень рано пускаться на поиски человека, который совершил поджог. Именно это мы видим во время третьего вдоха вместе с третьей строкой каты. Когда мы делаем выдох, то читаем последнюю строку. «Только любящие доброта». может позаботиться о нашем гневе, и только любящая доброта может позаботиться о другом человеке. Когда мы медитируем, то осознаем, что понимание есть суть любви и прощения. Человек, который несчастен, будет совершать поступки и произносить слова, которые делают и других людей несчастными. Если мы освежим свои силы нектаром сострадания, то почувствуем в себе источник благополучия. Это счастье принесет пользу и другим людям. Человек, которого мы презираем, нуждается в нашем сострадании, а не в ненависти, потому что он очень несчастен. Нам нужно попытаться улыбаться, когда мы читаем последнюю строку этой гады. Эта улыбка расслабит мышцы нашего лица. Затем мы можем открыть дверь и пойти во двор, чтобы выполнить медитацию ходьбы, используя эту же гату или любую другую гату для дыхания. Свежий воздух, красота луга – все это очень поможет нам. Мы должны быть уверены в том, что мы улыбаемся естественно и легко, прежде чем вернуться домой. Когда мы улыбаемся – то понимаем, что наш гнев преобразился в понимание и прощение. Как говорить по телефону? Слова могут совершать путешествия в тысячу миль. Да создадут мои слова взаимопонимание и любовь. Да будут они прекрасными, как жемчужины, и милыми, как цветы. Телефон – очень удобное средство общения. Он может сэкономить наши деньги и время. Но телефон может превратиться в настоящего тирана. Если он постоянно трезвонит, мы часто отвлекаемся и не можем закончить свои дела. Если мы говорим по телефону безосознанности – то тратим свое драгоценное время и деньги. Мы часто говорим о пустяках. Мы нередко морщимся, глядя на свои телефонные счета. Когда звонит телефон, его трезвон вызывает в нас определенные вибрации. Мы беспокоимся. Кто звонит мне? Новости хорошие или дурные? Какая-то сила тянет нас к телефону. Мы не можем сопротивляться ей. мы становимся жертвами собственного телефона. В следующий раз, когда вы услышите телефонный звонок, я советую вам оставаться там, где вы есть, и начать осознавать свое дыхание. Делая вдох, я успокаиваю свое тело. Делая выдох, я улыбаюсь. Когда звонок прозвучит во второй раз, вы можете снова наблюдать за своим дыханием. Я уверен, что в этот раз вы будете улыбаться искренне. Когда он прозвучит в третий раз, вы можете продолжать отслеживать дыхание, медленно подходя к телефону. Вы, хозяин себе, войдете к телефону, как бунда, погруженная в созиацани. Когда вы поднимаете трубку, то знаете, что вы улыбаетесь не только ради себя, но и ради другого человека. Если вы раздражены или разгневаны, Тогда другой человек воспримет ваши отрицательные эмоции. Но если вы улыбаетесь, его настроение сразу же улучшается. Вы можете написать телефонную гату и приклеить ее на трубку. Я советую вам перед тем, как поднять трубку и позвонить кому-то, осознать присутствие телефона, два раза осознанно вдохнуть и выдохнуть и прочесть четыре строки. Затем поднимите трубку и наберите номер. Когда звенит звонок, вы знаете, что ваш друг осознанно дышит и улыбается, что он поднимет трубку только после третьего звонка. Поэтому вы продолжаете практику. Делая вдох, я успокаиваю свое тело. Делая выдох, я улыбаюсь. Вы оба находитесь близко к своим телефонам, осознанно дышите и улыбаетесь. Это так здорово. Вам не нужно ходить в зал для медитации для того, чтобы заниматься этой замечательной практикой. Она доступна вам прямо у вас дома или на работе. Практикуйте телефонную медитацию, чтобы снизить уровень стресса и привести Будду в свою обыденную жизнь. Нам не следует недооценивать воздействие наших слов, когда мы используем правильную речь. Слова, которые мы произносим, могут создать понимание и любовь. Они могут быть прекрасными, как жемчужины, милыми, как цветы. Они могут сделать многих людей счастливыми. Эта телефонная гата поможет нам развивать правильную речь, а также уменьшит наши траты. Как включать телевизор? Ум – это телевизор с тысячами каналов. Я выбираю мир – который спокоен и безмятежен, чтобы моя радость никогда не оскудевала. Ум есть сознание, а сознание включает в себя субъект, который познает, и объект, который познается. Два аспекта – субъект и объект – зависят друг от друга в самом своем существовании. Как сказал вьетнамский мастер медитации Хонг Хай, когда вы видите материю, то одновременно видите и ум. Если бы не возник объекта, не появился бы и субъект. Когда наш ум осознает что-то, мы и есть эта вещь. Когда мы созерцаем покрытые снегом горы, то становимся горами. Когда мы смотрим пустяковый кинофильм, то становимся такой же суетливой чепухой. Наш ум похож на телевизор с тысячами каналов. Если мы настроили телевизор на какой-то канал и смотрим его, значит, мы сами внутренне настроены на этот канал. Если мы включаем гнев, мы и есть гнев. Если мы включаем покой и радость, значит, мы и есть покой и радость. Мы способны выбирать канал. Мы сами выбираем, чем нам быть. Мы можем выбрать любой канал ума. Будда, Мара – все это каналы, как осознанность и забвение, спокойствие и возбуждение. Перейти из одного состояния в другое так же просто, как переключиться с одного канала, на котором показывают фильм, на другой канал, где звучит музыка. Некоторые люди не могут находиться в спокойном, тихом состоянии. Они боятся встретиться с собой, поэтому включают телевизор для того, чтобы он весь вечер занимал их. В современной культуре люди редко любят оставаться наедине самими собой, и они часто ищут забвения в баре, театре или других местах развлечения. Люди редко проявляют желание смотреть глубоко и сострадательно на себя. Молодые американцы смотрят телевизор чаще, чем пять раз в день, и они также очень увлечены разными электронными играми. Куда приведет нас культура, в которой у людей нет возможности постичь себя, создать подлинные отношения с другими людьми? На телевидении немало интересных познавательных программ. Мы можем воспользоваться телевизионной программой, чтобы выбирать те передачи, которые развивают осознанность. Мы должны принять решение смотреть только выбранные программы, стараясь не превратиться в раба телевизора. Как водить машину? Прежде чем поехать на машине, я знаю, куда я поеду. Я и автомобиль единое целое. Если машина едет быстро, значит и я еду быстро. В своих предыдущих книгах я уже объяснял эти четыре строки. Если мы осознанно пускаемся в путь на машине, тогда мы будем уметь правильно пользоваться ею. Когда мы едем на машине, то склонны думать о конечной точке своего путешествия, и мы жертвуем путешествием ради его окончания. Но жизнь находится в настоящем мгновении, а не в будущем. На самом деле мы будем страдать еще больше после того, как приедем в конечную точку своего путешествия. Если мы заговорили о конечной точке путешествия, так лучше обсудим саму конечную точку жизненного странствия – смерть. Но мы не желаем ехать в направлении смерти. Мы хотим ехать к жизни. Но где жизнь? Ее можно обрести только в настоящем мгновении. Такова практика осознанности. Увидев красный сигнал светофора или знак «Стоп», мы можем улыбнуться и поблагодарить его, потому что так Бодхисаттва помогает нам возвратиться в настоящее мгновение. Красный свет – колокольчик осознанности. Возможно, прежде мы считали его врагом, который не позволяет нам достичь нашей цели. Но теперь мы знаем, что красный свет – наш друг. Он помогает нам воздерживаться от быстрой езды и призывает нас возвратиться в этот миг, в котором мы сможем встретиться с жизнью, радостью и покоем. Даже если вы не водите машину, то все равно можете помогать всем, кто находится в машине, если будете осознанно дышать и улыбаться. Несколько лет назад я ездил в Канаду проводить ретрит. Друг повез меня по Монреалю. Я заметил, что каждый раз, когда перед нами останавливалась машина, я видел на ее номерном знаке надпись «Я помню». Я не знал, что хотят помнить эти люди – но стал размышлять об увиденном. Я сказал другу, «У меня есть дар для всех вас. Каждый раз, когда вы видите машину с надписью «Я помню», вы можете считать ее колокольчиком осознанности, который помогает вам не забывать об осознанном дыхании и улыбке. У вас будет часто возникать возможность осознанно дышать и улыбаться, пока вы ездите по Монреалю». Мой друг очень обрадовался, Ему так понравилась моя идея, что на ретрите он рассказал о ней всем, а там было больше двухсот человек. Спустя какое-то время он приехал ко мне во Францию. Он рассказал мне, что в Париже трудно водить машину осознанно, так как в этом городе на номерных знаках автомобилей нет надписи «Я помню». Я сказал ему, что он может практиковать красными сигналами светофора и знаками стоп. Потом он уехал из Сливовой деревни и возвратился в Монреаль. Скоро я получил от него письмо. «Мастер, в Париже очень легко практиковать. Я практиковал не только с красными сигналами светофора и знаками стоп, но всякий раз, когда передо мной останавливалась машина, я видел, как мне подмигивает Плутта, я улыбался этим моргающим глазам. Когда вы в следующий раз будете ехать в плотном потоке машин, не боритесь». Бесполезно бороться. Если вы расслабитесь и улыбнётесь себе, то получите удовольствие от настоящего мгновения и сделаетесь счастливыми всех своих пассажиров. Здесь присутствует Будда, потому что Будду всегда можно найти в этом миге. Мы медитируем, чтобы возвратиться в этот самый миг и ясно осознать цветок, голубое небо, ребёнка, Яркий красный сигнал светофора. Как включать свет? Забвение – это тьма, а осознанность – свет. Я практикую осознанность для того, чтобы освещать всю жизнь. Когда вы поворачиваете включатель – то можете остановиться на несколько секунд для того, чтобы прочесть эту гатву, прежде чем вспыхнет свет. Мало того, что свет появится в комнате, вы сами внутренне станете светиться. Пребывать в настоящее мгновение так чудесно. Все иллюзии и суетливые мысли исчезнут, как исчезает тьма, когда вспыхивает свет. Когда мы осознанны, то устанавливаем связь. с тем, что оптимистично, радостно и спокойно в нас и вокруг нас. Мы можем обрести покой и радость прямо сейчас. Осознанное дыхание помогает нам возвратиться в настоящее мгновение. Я практикую осознанное дыхание каждый день. В моей маленькой комнате для медитации я написал фразу «Если ты осознанно дышишь, значит ты живешь». Когда осознанность освещает нашу деятельность, мы выздоравливаем и осознаем всю полноту жизни в этот самый миг. Настоящее мгновение прекрасно.